Бель приехала в Монтелемар 11-часовым скорым поездом. Мать ждала ее на автостоянке, прислонившись спиной к машине. С тех пор, как Пармезану стала угрожать опасность, Магги постоянно испытывала чувство вины, находясь вдали от своей команды. Она была гораздо нужнее сейчас там, на улице Мон-Луи, в 20-м округе Парижа, чем тут, на холме Мазенг. Бель удивилась, не увидев отца, который обычно всегда приезжал за ней в сопровождении неизменного Боуза. «Он спит», — сказала маги, — «всю ночь воображал себя Стивеном Кингом». Едва войдя в дом, Белль поднялась в желтую комнату окнами на юг и оказалась среди своего старого девичьего хлама. Вещей, привезенных из разных городов, где побывали мансони. Вот только из Нью-Арка здесь почти ничего не было, кроме плюшевой мыши по имени Грогги, которую она с детства повсюду таскала за собой. Она легла на кровать и достала свой мобильный телефон в надежде обнаружить на нем сообщение от Лоржильера. Этот гад никогда не звонит ей, боясь, чтобы к тому времени, когда они расстанутся, это не вошло у него в привычку. Как будто она требует от него каких-то обязательств или ждет, что он изменит что-то в своем образе жизни. Наоборот, она принимает его таким, каков он есть, со всеми его странностями, даже самыми заумными. Увидев, что сообщений нет, она снова возненавидела его. В сотый раз за сегодняшний день, а ведь был еще только полдень. Когда Фред встал, Белль бросилась к нему в объятия и потащила его в летнюю гостиную, чтобы поболтать до обеда наедине. Он сразу заметил оттенок грусти на лице своей обожаемой дочери. «Ну, расскажи, как ты живешь?» — спросил он ее. «Я хочу слышать только дурные новости. Я умею разделываться с ними». «Есть у меня еще такой талант, доченька». «Никаких дурных новостей нет». «Неправда. Ты похудела, а это значит, что тебе плохо». «Да нет же, я вовсе не похудела, и мне совсем неплохо». «У тебя кто-то есть, и этот кто-то заставляет тебя страдать?» «Откуда ты взял?» — ответила она, краснея от того, что отец попал в точку. «Пусть он мне только попадется, и я ему...» «Знаю, папа, ты уже описывал все, что с ним сделаешь. Если я правильно запомнил, ты собирался начать с колен». «Колени хорошо отделать дубинкой. Или за неимением дубинки свинцовой трубой. Если бить правильно, сбоку, то этот тип всю оставшуюся жизнь будет ходить, как по палубе во время шторма. Затем я обработаю ему живот мешком с апельсинами. Знаешь, что это такое?» Да, папа, пять апельсинов кладутся в мешок, а затем этим мешком бьют по животу, так, чтобы вызвать внутреннее кровотечение. При этом снаружи ничего не будет видно. Ну и напоследок зубы. После моей чистки он будет говорить так: Я фальфа не фуфу! Что означает Я больше не буду. Папа. Если кто-нибудь сделает тебе плохо, я именно это с ним и проделаю. Клянусь тебе. Можешь так ему и сказать». Несмотря на серьезность тона, Фред испытывал настоящее удовольствие, представляя себе, как расправиться с этим паршивцем, влюбившимся в его дочь. Бель же, несмотря на нарисованные им жуткие картины, не могла не улыбнуться, представив себе разобранного на части Франсуа Ржильера, которого она сама же и соберет, после чего он станет ее вечным должником. Маги с садовым шлангом в руках наблюдала за ними издали и жалела, что не слышит ни слова из их шушуканья. Она без всякого восторга занималась садом, пришедшим со времени ее отъезда в полное запустение. На Тамариск жалко смотреть, смоковница в этом году почти не плодоносила, розы явно не переживут зиму, а белый лавр совсем зачах. «Сегодня ведь суббота, придет машина с пиццей. сходи купи четыре штуки». — попросила она Фреда, — с салатом будет вполне достаточно. Просьба, высказанная твердым тоном, не подлежала обжалованию. Фред снял трубку и, не набирая номера, привычно подождал ответа. «Боулс, я иду за пиццей. Могу сходить и один, смотрите сами. Может, и на вас захватить?» Федеральный агент знал, что в присутствии семьи Фред гораздо меньше способен на глупости. «Овощную, без сыра». Накинув кожаную куртку, Фред спустился в деревню, на центральную площадь, где пересекались дороги из Монтелимара и Диельфи. Он остановился у бистро заказать два пастиса, которые собирался выпить спецайоло прямо у его машины. Это был ритуал, соблюдавшийся и зимой, и летом. «Глядите-ка, писатель!» — сказал тот, вытирая испачканной мукой потный лоб. «Вот ведь ругает, ругает мою пиццу, а все равно приходит за ней!» «Ну, с тестом вы, кажется, что-то уже поняли, а вот над начинкой вам еще работать и работать». Фреду удалось найти общий язык с жителями Мазенко. Те считали его творческой личностью, укрывшейся от мира в своем замке, чтобы творить сутки напролет. С другой стороны, он был веселый малый и мог потрепаться с деревенскими сплетниками, выпить с местными пьяницами и приласкать собачку какой-нибудь старушке. Продавец пиццы Пьер Фулон был одним из немногих, чье расположение Фред действительно хотел завоевать. «Скоро вы перестанете ругать мою пиццу», — писатель. «Почему? Вы что, собираетесь отправиться на учебу к Матео в Неаполь?» «Да нет, просто мне придется закрыть лавочку». «Правда?» «Правда, правда». «Беру все свои слова обратно. У вас отличная пицца, особенно кальцона». Закрытая пицца. Рулет. Кроме шуток, закрываюсь я.